Странник остановил свой автомобиль у ворот госпиталя и просигналил. Поездка в столицу не столько утомила, сколько раздосадовала его. Он вспомнил слащавую рожу умника, пытающегося обвести его вокруг пальца. Можно было с уверенностью заключить. Департаменту юстиции ничегошеньки неизвестно о нартик Лоссе. Зато умник роет землю, разыскивая макасима И не просто роет, а знает, где рыть. Ворота с лязгом начали откатываться в сторону. Стражник выжил газ, шепча под нос строки, наиболее соответствующие его настроению. «Спускайте псов войны!» Максима умнику отдавать нельзя. Необходимо его опередить». Он остановил машину у крыльца и направился в специальную палату, отведенную для ТООТа. «Господин генерал», — доложил дежурный по этажу, — «ротмистер ТООТ на данный момент в палате отсутствует». «А где присутствует?» — спросил шеф контрразведки. «Совершает вечернюю прогулку в парке», — преданно глядя на высокое начальство, отбарабанил медбрат. «Прикажете вызвать сопровождение?» «Сам найду». — отмахнулся странник. Старый больничный парк, на счастье нетронутый охотниками нахантийских шпионов, радовал прохладой даже в самый жаркий день. Вблизи корпусов прогуливались выздоравливающие, подальше в кокетливых беседках — Оставшихся еще с имперских времен в тиши виноградных лоз скрывались от любопытных глаз влюбленные парочки. Руководство госпиталя на подобные вольности глядело сквозь пальцы, ибо ничто так не способствовало выздоровлению, как горячащие кровь нежные чувства. Хорошо зная манеру ротмистра, странник готов был поклясться, что Тоот выбрал самый глухой угол и уединенную беседку. Прикинув, куда бы направился сам, пользуясь такими критериями, странник двинулся на поиски. Внимание его привлекло большое количество мундиров на аллеях. Военные о чем-то оживленно переговаривались, размахивая руками, не обращая внимания на человека, не похожего ни на врача, ни на пациента. Он прошел две беседки с влюбленными, прежде чем обнаружил ротмистра. Неподалеку от третьей беседки странник почувствовал на себе взгляд, столь тяжелый и давящий, словно он сам глядел на себя со стороны. Нащупав рукоять пистолета, контрразведчик медленно обернулся. От ограды в просвете между кустами на него смотрела огромная черная голова, очень похожая на собачью, но значительно крупнее, с недобрым испытующим взглядом круглых по человечьи умных глаз. «Собака!» «Баскервилей!» – прошептал странник, вспоминая об откушенных головах муниципальных стражников. Чудовище не проявляло ни малейшей агрессии. Оно просто глядело, пожалуй, даже как-то печально. Странник, не делая резких движений, вытащил руки из карманов и развел их, демонстрируя, что не хочет причинить зло». Из беседки слышались стихие голоса и, как показалось страннику, женские всхлипы. «Что там еще такое?» — пробормотал он. Упырь поднялся и, точно растворившись в воздухе, скрылся из виду. Шеф предупредительно кашлянул. «Кого тут носит?» — раздался из беседки резкий окрик Тоота. «Знакомого». Ротмистр обескураженно выглянул, застегивая верхнюю пуговку кителя и поправляя берет. «Господин генерал, мне сказали, вы уехали?» «Уже вернулся». «А ты-то чего при форме?» Тот растерянно поглядел на шефа. «Господин генерал, полчаса назад в комендатуру прибыл секретный циркуляр о начале мобилизации». «Все отпуска прекращены, офицерам и солдатам надлежит срочно прибыть в часть. Война!» «Масаракш!» — процедил странник и вспомнил, как улыбался барон, пожимая ему руку. «С таким чувством, будто нет для него большего счастья, чем стиснуть своими тисками его ладонь. Недобрый знак принять решение о мобилизации без меня!» «Очень недобрый знак». «Да, война», — досадливо подтвердил он. «И ты и я знали, что она скоро начнется. Теперь от нас зависит, чтобы она поскорее закончилась. А потому, господин ротмистр, ни в какую часть вы не возвращаетесь». «Правда?» — из беседки, хватая от за плечи, выскочила Юна. «Правда», — подтвердил генерал, — «для вас тут будет отдельное задание. Помните того горца с голубой змеи?» «Так точно, я вам докладывал. Он нынче в боевой гвардии, в стальной когорте». «Он уже не в стальной когорте и не в боевой гвардии. Но если я правильно понимаю обстановку, скоро окажется на фронте». Странник поглядел на девушку. Ступайте, ваш герой еще придет с вами попрощаться. Так вот, провожая взглядом уходящую к корпусам госпиталя Юну, закончил контрразведчик, ваша задача будет найти Мака Сима и обеспечить его доставку в столицу целым и невредимым. При необходимости можете снять с фронта любую часть. Особо присмотритесь к штрафным. При отказе командира повиноваться расстреливайте на месте. И помните, этот Максим может быть очень опасным, почти как я. Вас понял, господин генерал? Действуйте, ротмистер».